поэтому он лежал тихо, дрожал и еле слышно скулил. Он следил за ними, пока они не скрылись, а потом стал ждать и слушать. И вот, наконец, Казан услыхал поскрипывание снега. Мак р и д и вернулся один. Теперь в лице проводника проглядывало что-то звериное. Казан уполз еще глубже в тень, услышав тихий пугающий смех этого человека. Проводник по-прежнему сжимал в руке дубинку, но он ее отбросил, подойдя к палатке торпа. Бесшумно откинув п о л о г он вошел и повесил фонарь на гвоздь, вбитый в шест палатки. Шаги м а к р и д и не разбудили и з о б е л л у и несколько минут он тихо стоял над нею. А снаружи, Свернувшись клубком в глубоком снегу, Казан пытался понять значение происходящих на его глазах необычайных событий. Зачем хозяины м а к к р и д и уходили в лес? Почему хозяин не вернулся, и почему м а к к р и д и вошел не в свою палатку, а в палатку хозяина? И вдруг Казан вскочил. Шерсть у него на спине поднялась, лапы напружинились. В свете фонаря он видел огромную тень м а к р и д и Тень э т о шевельнулась, и в следующее мгновение раздался полный ужаса крик. Казан узнал голос хозяйки и бросился вперед. Цепь остановила его, о шейник сдавил горло, не давая дышать. Изабелла звала мужа, но вот Казан узнал и свое имя. Казан! Казан! Он рванулся опять, но опрокинулся на спину. Он еще несколько раз пытался прыгнуть на всю длину привязи, и каждый раз ошейник, как нож, врезался ему в горло. На мгновение казан остановился и перевел дыхание, потом с коротким рычанием со всей своей силой рванул цепь, послышался треск, и ремень, застегнутый на его шее, лопнул. В несколько прыжков... Казан очутился у палатки и скользнул под полок. Грозно зарычав, он схватил м а к р и д и прямо за горло. Уже первое сжатие его ногучих челюсти несло смерть, но Казан не знал этого. Он знал только, что здесь его хозяйка, и он сражается за нее. Раздался захлепывающийся крик, тут же оборвавшийся. Мак Криди повалился на спину, а Казан все глубже вонзал клыки в горло врага. Изабелла звала Казана, тянула за его лохматую шею. Но он долго не разжимал челюсти, а когда, наконец, отпустил свою жертву. Изабелла, взглянув на лежащего перед ней человека в ужасе, закрыла глаза, потом упала на постель, лежала совсем-совсем тихо. Лицо и руки у нее были холодные, и казан ласково подталкивал их носом, но хозяйка не открывала глаз. Казан лег подлин е е с угрозой, повернувшись в сторону мертвого. Прошло немало времени, прежде чем хозяйка очнулась. Ее глаза открылись, ее рука коснулась казана. И тут снаружи послышали с ь шаги. Наверное, это был хозяин. В привычном страхе перед побоями казан юркнул к выходу. Да, при свете костра он увидел хозяина, и в руке у него дубинка. Торп шел медленно, едва не падая, при каждом шаге, и все лицо его было залито кровью. Но он держит дубинку, значит, он опять будет бить его». Казана жестоко бить, как в тот раз, когда он впервые осмелился броситься на мак р и д и Казан незаметно выскользнул из палатки и прокрался в тень. Из темноты густого ельника он оглянулся назад, и из горла его вырвался, и тут же замер звук полной любви и горести. Теперь, после того, что он сделал, они всегда будут бить его. Та же хозяйка. Они будут искать его, а когда поймают, станут бить. Казан еще раз взглянул на огонь костра и повернулся в сторону леса. Там, в этой мрачной чаще, нет ни дубинок, ни полосующего бича. Там люди не смогут найти его.